Глава 21. Память. Я не совсем понимал, что он имел в виду под «позабочусь», и сама по себе постановка вопроса меня удивляла. Не так я представлял себе разговор с опаснейшим существом. «Кому ты подчиняешься? Кто твой хозяин?» «У меня есть долг. Отдай девушку, и я тебя не трону». Не особенно конструктивно. Но одно было ясно. Пес, если оставить его в живых, был опасен. Он был угрозой для Вилены, для меня, а в потенциале и для любого другого жителя Колдухина. Я собирался изгнать его обратно в мир мертвых Навь, а знал я только один способ отправки туда. Есть, насколько мне известно, три мира. Явь — это реальный мир, где я живу и другие двоедушники всю жизнь вместе с людьми. Есть мир Навь он же мир мертвых. Есть мир-правь, по слухам, которые невозможно проверить. Это мир богов и светлых существ. Богов я не видел, и насколько такой мир реален, я не знал. За тысячу лет слышал много легенд, но не видел его даже краешком. А вот тварей из мира нафь, бесов и демонических гадов, встречал. И пора бы сделать в моем мире на одного такого меньше. Я уже готовился нанести последний удар собрав остатки воды, разлитой по полу, чтобы покончить с ним навсегда. В этот момент створки ворот склада распахнулись. В проеме стояла Василиса, ее брови были сдвинуты вместе, лицо напряжено, а глаза блестели решительностью и гневом. Она осмотрела поле боя, полуразгромленные дыка с подпаленными и потоками воды. От нее не укрылись и мы трое, участники этой баталии. Велена, безмолвная, без сознания, лежащая у стены, как забытая кукла. Хотя магия и мегалита я уже проверил ее, знал, что с ней все хорошо. Второй участник событий ⁇ черный пес, который сейчас вяло дышал, сидя на полу. Теперь он мало напоминал ночные кошмары и в настоящий момент не представлял угрозы. Третий ⁇ я, Вадим Купалов, единственный на ногах но согнувшиеся пополам от напряжения, в пострадавшей от огня куртке, с частично сгоревшими волосами, о, мои дреды, и руками, которые дрожали от перенапряжения. Моя связь с мегалитом и стихией воды позволяли мне держаться, однако драка утомила меня и стащила до последней капли. «Не вздумай тронуть его, Вадим, даже не пытайся его убить!» «Что? Василиса?» Выдохнул я, пытаясь сфокусировать взгляд на девушке. Она прошла через весь ДК и стала между мной и псом, прикрывая его собой. Словно он был не килограммовым монстром мира мертвых, а раненым котенком. «Ты... ты что, с ума сошла?» — возмутился я. «Это враг! Дело даже не в том, что он только что чуть не убил меня. Он монстр! Как прикажешь тебя понимать, Василиса!» Мой голос дрогнул я не мог поверить своим ушам. Василиса, всегда такая собранная, рассудительная, так точтит чтит правила и законы, как государственные, так и магические, сейчас защищала это... Это порождение тьмы? Мой разум отказывался принимать этот факт. Предательство? Или она утратила связь с реальностью и попала под чужое влияние? «Вадим, успокойся!» Ее голос хоть и звучал напряженно, был на удивление твердым, спокойным, словно она знала и понимала больше меня. «Не обижай его, пожалуйста!» «Не обижай!» Мысль ударила меня с новой силой, почти заглушив физическую боль. Я выпрямился, посмотрел ей в глаза, но продолжал собирать по ДК воду вокруг себя. Вода была грязной, она вмещала в себя пыль и мусор, принесенный ветром. Мутная капля собиралась за моей спиной, что, конечно же, не укрылось от Василисы. Василиса смотрела на эту каплю, не отрывая глаз, однако молчала. «Я — хозяин земли, я должен защищать эту землю, а пес — враг, который представляет опасность сам по себе и как-то связан с этой чертовщиной вокруг Велены. И что теперь? Василиса встала на защиту монстра?» «А как насчет того, что он атаковал Велену и меня?» «Он не хотел тебе вредить», — перебила она мою мысль, словно читала их или просто предвидя мое возмущение. «Ты не понимаешь его природы, Вадим. Он не зло». «А кто? Пионер с тимуровскими замашками? Феечка, но в экстремальном дизайне?» «Эти черные псы, они не порождение тьмы в том смысле, как ты думаешь. Псы — это стражи». Охранники мира нафь. Стражи? Охранники? Я сказал это настолько резко, что горло перехватило, и я закашлялся от возмущения. Какая разница, какой у него статус? Он пришел убивать. Он не собирался никого убивать. Да что ты говоришь? Ты просто оказался у него на пути. И что я должен был сделать? Позволить ему сожрать Велену? Не сожрать. Он хотел ее вернуть обратно в мир мертвых. Она принадлежит миру нафь. Погоди, я запутался. Ты же говорила, что она не нежить, что она живая. Василиса вздохнула. Она сейчас выглядела как учительница, которая селилась объяснить таблицу умножения самому тупому второкласснику в школе. Живая да не живая. Если на то пошло, она не нежить. Но тут материя тонкая. Так поясни. Она живая только за счет Тамары, живая взаймы. Умершая в мире живых, точно так же, как сейчас Тамара, живая в мире нафь. Велена — чужеродный элемент. Ну, допустим, это так. без Бездопустим. Вадим, это факт. А пес, как страж того света, проник сюда с единственной целью вернуть беглянку. Ты видел, как он метался вокруг поселка. За несколько дней он не тронул никого из местных. Он только искал. Василиса кивнула на Милену. Это доказывает тебе, что пес не хотел причинять вред другим? Ни тебе, ни мне, ни тем более ей самой. Он просто выполнял свою работу. Он пастушья собака, если на то пошло. Хрен на себе, пастушок!» Я сердито посмотрел на пса. Трудно сказать, понимал ли он наш разговор, но ему хватало мудрости не вмешиваться. «Какое стадо такое и пастух, Вадим! Он же пасет не стадо овечек, а беспокойные души» которые время от времени пытаются бежать из мира мертвых. Я смотрел на нее, пытаясь осмыслить ее слова. Перестать считать своего соперника за зло, подлежащее уничтожению, было для меня слишком трудно. Однако я старался для начала успокоиться. Стихии воздуха и огня легкие, они легко вспыхивают и легко остывают, а вода и земля нам труднее. Попробуйте успокоить землетрясение а цунами тем не менее и отчасти благодаря тому что ни сама василиса ни пес не предпринимали враждебных действий у меня получалось понемногу отойти от гнева тот кто провел ритуал продолжила василиса видя что я готов ее слушать при этом ее взгляд стал более сосредоточенным с точки зрения пса похитил душу украл страж воспринял это именно так и теперь если у него хватит на это сил Он все равно попытается вернуть ее, забрать назад, вернуть овечку в стадо. «Похитил», — прошептал я, и мозг начал лихорадочно встраивать новые факты в общую картину. Ритуал, обмен, Тамара, Велена. «Ты хочешь сказать, что ритуал провел не пес?» Она отрицательно мотнула головой. «То есть он не злодей?» — упорствовал я. «А тот, кто пытается восстановить порядок...» «Вернуть Велену?» «Да, Вадим!» Василиса покачала головой, и в ее глазах мелькнула усталость. «Его природа — это наказание и справедливость!» Я сделал резкий выдох. Мне не хотелось этого признавать, но ее объяснения приводили меня к единственному выводу. Я очень крупно ошибся. «А если он только прикидывается пастухом и законником, а сам хитрый обманщик?» Спросил я, словно из последних сил, пытаясь защитить свою теорию о злодейской природе монстра. «Псы не такие, он бы попросту не смог». «Черт подери, Василиса Александровна!» Я чувствовал, как сомнения продолжали разъедать мою уверенность. «Он не злой?» «Ну, не сказать, чтобы он особенно добренький». «Но какая тебе разница, что у него за характер? Тебе что, дружить с ним? Работать?» «Не нагнетай, Василиса!» Она покачала головой, однако, решив, что я передумал убивать пса, подошла к Велене и стала проверять, как та себя чувствует. Я смотрел на пса. Он, тяжело дыша, приподнял голову, и я почувствовал его ментальное состояние. Не физическое, а мысль, пробившуюся через пелену боли и усталости. «С какой целью ты явился, пес?» Обратился я к нему мысленно. «Я здесь, чтобы вернуть ее!» Прозвучало в моей голове, будто эхо из пустоты. «Я же говорил, это моя цель — вернуть Велену туда, где она должна находиться. Таков долг, таков порядок вещей». «Вернуть ее?» «Ни к кому конкретно не обращаясь, спросил я, отдать ее псу? Отдать эту девушку, слабую, беззащитную, которая даже не помнит, кем была?» «Это естественный ход вещей», — пожала плечами Василиса. «Мертвые должны находиться в мире мертвых». «А что тогда с Тамарой? Ведь если Велена действительно была ее заменой, ее возвращение обратно в мир мертвых само по себе не вернет Тамару». Что если Тамара навсегда застрянет между двумя мирами и останется живой лишь формально, пребывая в мире нафь? Разве это не равносильно смерти? Такая ситуация несправедлива по отношению к обоим девушкам. Вы меня простите, Василиса и пес, но я так не хочу. В это время за пределами ДК творился форменный паноптикум. Ветер завывал, не ослабевая, причем я не мог понять причин для такого апокалипсиса. Мое тело ныло, Каждая клеточка отзывалась жгучей болью от столкновения с огнем пса. Моя растаманская прическа, та самая, над которой стебались чуть ли не все жители Колдухина, постепенно приучаемые к мысли, что да, внешность почтальона бывает и такой, обратилась в плавленные слипшиеся пряди. Сейчас они источали едва уловимый, но стойкий запах паленого. Словно я был рождественским кабанчиком, попавшим под действие газовой горелки. Рядом со мной, бледная, но серьезная, и в то же время самая разумная из всех, стояла Василиса. Черный пес, обитатель Нави, очень по-собачьи сел, подтянул к себе лапы и стал вылизываться. При свете люстр и без своих фирменных огоньков монстр уже не казался таким опасным, как в момент нападения. Просто здоровенная, короткошерстная собака, мокрая и слегка побитая. В этот момент боковым зрением я увидел неладное. Как навесной замок с надписью «ХТЗ», который я собственноручно запер некоторое время назад, со звоном раскрывается и глухо падает на пол, а дверь, резко распахнувшись, бьет в стену. В проеме двери, в свете люстр ДК, появился Юрий. Инвестор, предприниматель и просто надоедливый человек. Он был, как всегда, улыбающимся, спокойным и держался самоуверенно. Его лицо, будто выпеченное из свежего теста, украшало спокойная, почти блаженная улыбка, которая совершенно не вязалась с хаосом вокруг. Несмотря на то, что он шел к ДК со стороны бури, выглядел так, словно она его никак не тронула. Он вплыл в помещение, двигаясь при этом с невозмутимой уверенностью. Его шаги были размеренными, будто он шел по парковой аллее, а не по разгромленному ДК. «Вадим... Василиса. его голос тихий и спокойный прозвучал как набат пронзая шум ветра он прошел в середину зала минуя нас словно мы были лишь частью пейзажа и направился прямиком к Велене. присев на корточки он нежно почти благоговейно коснулся ее волос даже в беспамятстве ее тела казалось едва заметно откликнулась на это прикосновение черный пес Этот потусторонний страж тоже шевельнулся. Изначально он не проявил интереса к появившемуся Юрию, а вот то, что тот тронул объект, его явно нервировало. Прежде чем я попросил Юрия покинуть нашу тесную компанию или как минимум пояснить, какого черта он тут делает, наш поселковый инвестор достал из кармана куртки кнут. Ну как кнут? Нечто сплетенное из истинно черных нитей и светящихся светом бледным, как луна, полосок. Юрий уверенным жестом взмахнул кнутом, издал щелчок и получившийся звук ударил по ушам, заставил содрогнуться стены. Он проник в каждую мою клетку, как физический удар. В это же время пес, который попытался встать на лапы, с жалобным стоном рухнул на бок и несколько раз дернулся, как от удара током. Через мгновение я почувствовал не только боль, а абсолютную беспомощность, будто неведомая сила удесетерила гравитацию и превратила воздух в свинец. Моя собственная магия воды, как и моя связь с мегалитом, прекратилась. Я бессильно упал на пол, и когда попробовал встать, тут же понял, что тело меня совершенно не слушается. Василиса, тоже пораженная щелчком, вскрикнула и рухнула рядом. Юрий стоял рядом. Он так и не перестал улыбаться, но в его глазах горела холодная злость. Несмотря на улыбку, он смотрел на нас с выражением брезгливости. «Дорогие мои, хочу задать один важный вопрос. Вы не охренели? Вы зачем заманили сюда мою возлюбленную и притащили пса? Что тут вообще происходит?» сказал он, как дикан, ругающий курящих в туалете студентов. «Кто дал вам право рассуждать об отправке ее в мир мертвых?» Я понял, что не в состоянии ответить. Мой язык, как и остальное тело, не слушался меня. С другой стороны, меня порадовало, что вы, Вадим, не отдали ее псу. Это похвально, похвально. «И все же вы двое, жалкие двоедушные ублюдки, лгали мне» скрывая мою возлюбленную. Это преступление. Это прямо плохо. И вы понесете за это наказание. Глядя на нас, Юрий взмахнул кнутом, и воздух вокруг шнура заискрился. Это... Его взгляд упал на кнут. Артефакт. Кнут-самобой. Он выбивает дурь даже из магических существ и двоедушников. Лишает сил на пять минут. Кем бы ты ни был, пяти минут мне хватит. Если мне понадобится дополнительное время, я просто щелкну снова. И еще, и еще. До тех пор, пока вы, жалкие твари, смевшие скрывать от меня мою Вивьен, не сдохнете. И вы не сможете меня остановить». Он нажал на свои часы на руке и огляделся, наслаждаясь нашим беспомощным состоянием. «И потом, что за безумно глупая идея возвращать Тамару за счет Вивьен? Вы действительно считаете, что ваша Тамара такая добренькая и стоит хорошего слова? Заслуживает спасения? Ну, так я вам как дважды два докажу, что это не так». Мы с Василисой никак не могли его перебить так что никто не мешал ему разглагольствовать. Он некоторое время молчал, собираясь с мыслями, и заговорил голосом лектора, читающего лекцию. «Тамара». Кикимора и тогда носила это имя. Начал он, его взгляд рассеянно блуждал, устремленный куда-то в прошлое, в туманные дали памяти. Хотя двоедушники имеют причину менять имена, она этого не делала. Тамара дружила с Вивьен. Если точнее, то мы трое были друзьями. Сначала друзьями, потом коллегами. В какой-то момент Вивьен и я... Мы стали чем-то большим. Мы полюбили друг друга. Все было просто прекрасно. Это были 90-е, время возможностей. Мы занимались тем, что умели лучше всего. Разводили лохов на деньги. «Различные схемы, хитроумные методики, мошенничество, немного усиленные магическими штучками». Он слабо улыбнулся, его коснулась ностальгия по былым временам. Василиса с трудом шевельнулась. Тяжело дыша, она обратилась к Юрию. «Я проверяла тебя. Ты не двоедушник». Юрий рассмеялся. «Даже так? Если уж на то пошло, господин помощник участкового, то да». Я не двоедушник, но я посвященный, и притом непростой. Мой род занимался магией сотни лет. «Не черной — Небось черный? — с трудом спросила Василиса. — Ой, да бросьте! — Юрий махнул рукой, отчего кнут в его руке едва не щелкнул снова. Я надеялся, что Василиса сможет его заболтать. Моя связь с мегалитом восстановилась, но в остальном я оставался бессилен, как под сильнейшим наркозом. Даже пальцем не мог пошевелить, только водил глазами. Кстати, пес чувствовал себя не лучше. «Цветовая дифференциация. Это ведь расизм, не так ли?» громогласно ответил Юрий на вопрос о цвете своей магии. «Это, как сейчас принято говорить, нетолерантно. Мы им магически альтернативно одаренные. Я унаследовал от прабабки книги старой магии». Баба Минадора говорила, что книги передаются по женской линии. Но так уж вышло, что в нашем роду не случилось дочерей. Так что я стал наследником. И что немаловажно, у меня наследственный иммунитет ко многим видам магии двоедушников. Он щелкнул кнутом, меня пробило болью, как от удара током, и все же не так сильно, как в первый раз. Наверное, Юрий прав. Если долго фигачить кнутом мало не покажется. И все же в этот раз моя связь с мегалитом восстановилась быстро. Почти сразу же.